по вопросам немецкой истории. И непонятно вообще, почему эту новость разместил один из ведущих новостных порталов. Странные случайные совпадения всё-таки не давали мне сбиться с пути ни на шаг. Статья была посвящена ранней арийофилософии, а под статьёй был указан электронный адрес Яна. Естественно, я не замедлил написать ему. На моё письмо с фотографией руны я получил от Яна такой ответ. Цитата. Дорогой Герфал Кранц, Я безмерно рад получить от вас такую интересную информацию. Я внимательно изучил присланные вами снимки руны и могу точно сказать, что это руна Вольс-Ангель, волчий крюк. Первоначально она использовалась в древнегерманских, а также древних северных религиях для отпугивания вервольфов, волков-оборотней. В нацистской рунической символике эта руна стала символом свободы и независимости арийцев. На начальных этапах становления нацистской партии Руна составляла часть её эмблемы, а позже перешла на форму одной из дивизий СС Das Reich. Есть также сведения о том, что подобная руна, выполненная из металла или камня, должна была быть у каждого члена нацистской подпольной организации Вервольф. Однако мне до сих пор не удалось не найти ни одного такого образца. Известно только, что для этой организации, как и для 34-й добровольческой пехотной дивизии СС Ландштурм Нидерланд, правда в несколько модифицированном варианте. Эта руна была базовой. Сегодня эта руна сохранилась на гербе немецкого города Вольфштайн. Она напоминает более известную руну Зиг, широко использовавшуюся в нацистской символике. Однако вовсе ей не тождественно. По вашей просьбе опишу некоторые другие популярные в нацистской символике руны. Все они относятся к скандинавским рунам Футарк. Очевидно, что нацисты пытались использовать магические свойства этих рун, применяя их везде: от флагов до мундирования и личных перстней. Самый известный символ нацизма это, разумеется, свастика или руна Хакеранкройц. Этот символ солнца и света встречается практически во всех религиях, от Китая и Индии до викингов. Второй наиболее известный символ нацистов, а именно СС это руна Зиг, символ победы. Другие руны это Гер, символ единства встречалось на форме одной из дивизий СС. Руна Обсер использовалась ассоциацией немецких ветеранов и инвалидов СС. И руна Айв, символ целеустремлённости и усердия, была знаком было знаком высокопоставленных приближённых Гитлера, в частности его дютантов. Вообще, согласно древним скандинавским поэмам Валуспа и Хавмаммол, Бог Один более любимый нацистами имя вотам. познал тайну волшебных рун после акта самопожертвования, когда он висел на мировом древе Иггдрасиль, пронзённый копьём. Определённые сочетания рун, сложенные в заклинание, могли бы даровать бессмертие, победу и успех. Помимо этого использовались руны Лебен жизнь и Тотен смерть. Лебен была символом общества Лебенсборн, которое занималось расовыми вопросами и институтом Эннербе. о котором была одна из ваших последних книг. Руна Тотен использовалась на нацистских надгробиях вместе с руной Мир, символом войны. На личных кольцах офицеров СС встречались руны Хальсинген, символ успеха и Халгала, символ веры и истинность нацизма. Также использовалась на свадьбах. Наконец, одной из самых одиозных и таинственных наряду с вашей руной Форсфангель была руна Одал. обозначавшей единство крови и расовую чистоту. Разумеется, мне нет нужды просить вас бережно хранить вашу находку. Я уверен, что у вас она будет в большей безопасности, чем даже в национальном музее истории. Ваша руна, как и прочие, является и прямым, и косвенным доказательством языческих корней нацистской религии. Конец цитаты. Я поблагодарил Яна и продолжил дали последовательно изучать всю доступную мне архивную информацию, посвященную религиозной базе нацистских убеждений. Одна забытая религия. В первую очередь, разумеется, я обратился к религиозным концепциям, которыми пользовались успехом у нацистов. Известно, что Гитлер хотел основать собственную религию, но ведь ничто не возникает на пустом месте. Рискнул вызвать волну возмущения, но ведь христианство, в конце концов, имеет древние иврейские и древнеегипетские корни. Так что фюрер и его подвижники